Хочешь, не хочешь, а утром пришлось идти на свидание с крючконосом. Виталька шел и ворчал, что милиции, наверное, нечего делать, раз она занимается старой колокольней. Лучше бы ловили жуликов, которые недавно обокрали промтоварный магазин и два киоска на рынке. Весь город про это говорит, а милиционеры, видать, и не почешутся. Часы на колокольне ударили 9 раз, но теперь эти звуки нас не радовали. Интересно, а как милиция до механизма добралась, спросил я. Может, никто и не добирался. А Лоскуток? Виталька сердито сказал. Что Лоскуток? Наверное, проскочил шестерню, а потом спланировал через все дыры до самого низа. Не мог уж зацепиться где-нибудь. Крючконосы ждал нас на скамейке. Рядом с ним был еще один парень. Тоже с длинным носом, но не с загнутым, а с прямым и очень тонким будто его долго с двух сторон давили ладонями. Казалось, что этот нос просвечивает на солнце. Волосы у парня были белобрысые, редкие, и сквозь них виднелась розовая кожа. «Опаздывайте, граждане!» — упрекнул крючконосый. «Нехорошо!» но время — деньги. Терять его не будем. Садитесь и рассказывайте все начистоту. Откровенность — благородные качества». И тогда Виталька сделал неожиданное — Он стол перед Крючконосом и храбро сказал, «Если вы из милиции, то, пожалуйста, покажите еще раз ваше удостоверение». Крючконосый растерянно мигнул. Его приятель вдруг порозовел, а тонкий нос его покрылся мелкими капельками. «Ты это, кончай!» – негромко потребовал Белобрысый. А крючконосы вдруг добродушно засмеялся. «Опытный народ, молодцы!» Только мы не из милиции, мы из Городского музея, знаете? Я младший научный сотрудник, а Федя слесоремонтер, технический специалист широкого профиля. Специалист почему-то вздохнул и стер с носа капли. У нас отлегло от сердца. Музей это все же не милиция. Меня, между прочим, Эдиком звать, сообщил Крючконосый, а вас? Мы назвались. «Дело-то вот какое», — объяснил Эдик. «Наш музей задумал отремонтировать колокольню и пустить часы. Сами понимаете, городская достопримечательность. А как внутрь попасть, никто не знает. Замок там старинный, ценный, ломать жалко, а ключ потерян. Пока думали-гадали, часы-то пошли. Думаем, кто их починил, что за герой нашелся». И вдруг вчера смотрю, этот юноша в рубашке, от которой лоскуток. «Если вы ни разу на колокольне не были, откуда у вас лоскуток?» – перебил Виталька. Эдик опять засмеялся, даже головой замотал. «Ну ты даешь, прям следователь по особо важным делам. Кто сказал, что мы не были? Вот он побывал». И Эдик посмотрел на молчаливого Федю. Когда часы пошли, он по наружной стене до верха добрался. Федя у нас верхолаз и разредник по альпинизму. Не похож был хлипкий белобрысый Федя на разредника по альпинизму. Ну да кто его знает. А теперь, сеньоры, давайте к делу, сказал Эдик, обнял нас за плечи и посадил рядом с собой. Ключ принесли? Какой ключ? глупо спросил я. Тфу ты, слегка рассердился Эдик. От колокольни, конечно. Или вы пальцем замок отпирали. Ключом, торопливо сказал Виталька и посмотрел на меня. Мы его в кладовке у тети Вали нашли. У нее там всяких старых вещей просто уйма. Ключик-то придется отдать, сообщил Эдик. Сами понимаете, колокольня – это филиал музея. Мы за нее отвечаем. А если там лазать будут, да шеи себе сломают. Ну ладно, вы не обижайтесь, главное не в этом. Ключ для пользы дела нужен. Во-первых, ремонт. «Во-вторых, часы-то заводить надо. Сколько они еще протянут?» «Цепь кончится, поднимать гири некому, так?» «Это верно. Насчет цепи и гирь мы не подумали». «Обидно, если часы остановятся», — задумчиво сказал Эдик. А верхолаз Феди неожиданно добавил. «Я это, больше не полезу, чуть не загремел. И это, начальство ругается». «Мы понимаем», — откликнулся Виталька. «Но ключа у нас нет. Потеряли». Я испугался, что он запутается и торопливо вмешался. «Если по правде говорить, то даже не потеряли. Понимаете, там страшно было в башне. Мы чуть не сорвались. И темно. Ну и...» «Вдруг скелет пулеметчика где-нибудь?» «Мы часы пустили, а потом, когда внизу оказались, и решили, что больше лазить никогда не будем, и ключ выбросили». «Куда выбросили?» Виталька опередил меня. «На улице, в траву куда-то». «А может, найдете?» Виталька пожал плечами. «Темно было. Ну, может, найдем. Хотя вряд ли». «Вы постарайтесь, братцы», — почти жалобно попросил Эдик. «Сами понимаете, работа. Поищите. Не в службу, а в дружбу. Идет?» «Поищем», — сказал Виталька. Я бросил на него сердитый взгляд. «Если найдете, несите завтра сюда же», — сказал Эдик. «В это же время. Договорились?» «Мы сказали, что договорились и отправились домой». «Здорово ты придумал про ключ», — с уважением сказал Виталька. «Правдоподобно. Я так врать никогда не научусь. Ты, наверное, писателем будешь». Я ответил, что, во-первых, писатели не врут, а только фантазируют. А во-вторых, он, Виталька, дырявый мешок с опилками. «Зачем сунулся?» Надо было сказать, что бросили ключ в реку. Тогда и дело с концом. А вдруг найдем ключ, сказал Виталька. Я даже остановился. Где, если его не было? Ну, какой-нибудь ключ вдруг подойдет к замку. Зачем? А часы? Все люди уже говорят. Хорошо, что отремонтировали. Если остановится, хорошо будет? Верно. Про часы я не подумал. «Но где взять ключ?» «Сначала надо замок посмотреть», объяснил Виталька. «По скважине можно определить, какой примерно ключ нужен». «Правильно». <музыка> Дорога до монастыря была неблизкая, через весь город. Мы попробовали проехать на автобусе, но денег не было, и кондуктор шатурнул у нас. Тогда мы выбрали самый короткий путь, берегом реки. Кое-где, подсердитые вопли хозяек, пришлось пересечь огороды, зато добрались быстро. Мощеный монастырский двор был прогрет солнцем и пуст. Между камней торчали высокие травинки, и на них качались коричневые бабочки. Среди облупленных куполов заколоченного собора лениво летали два голубя. Широкая тень от колокольни лежала на булыжниках, и мы, укрываясь от солнца, пошли по этой тени, как по дороге прямо к двери. Никого кругом не было. Мы раньше слышали, что в длинном монастырском здании расположены какие-то мастерские, но сейчас и оно выглядело пустым. И все же казалось, что мы не одни. Из-за угла дома вышла и направилась прямо к нам крупная собака, серая и лохматая. Мы замерли. Кто знает, что у пса на уме. Собака подошла, пристально посмотрела на нас. Обнюхала Виталькины кеды и мои новые сандалии. Потом зевнула и махнула хвостом. Отошла в сторонку. «Вот умница! Понимает хороших людей!» Сказал Виталька. «А интересно, как там наша собака в лесном доме?» Вспомнил я. «Я тоже про нее часто думаю», — отозвался Виталька. «Жалко ее». Мы подошли к двери. Она оказалась сколочена из крепких плах а подвешена на могучих чугунных петлях. Замок был тоже могучий, не висячий, а врезной. Железная шестиугольная пластинка с накладными узорами из меди. А посередине скважина, размером с мой мизинец. «Ничего себе, какой ключик тут нужен!» со вздохом сказал Виталька. Он пошарил в кармане, отыскал серебряную бумажку от эскимо, которую мы вчера ели в цирке, приложил к скважине и притер пальцем. На фольге остался отпечаток. «Так легче будет ключ подбирать», — объяснил он. «Подбирать», — хмыкнул я. «А где?» Снова подошла собака. Села рядом и добродушно посмотрела на нас. Будто интересовалась разговором. Виталька открыл рот, чтобы сказать что-то. Но в это время ударили часы. «Бомбах! Бомбах!» «Десять раз!» Мы стояли и смотрели на циферблат, задрав головы, и собака смотрела. Часы. Собака. Ключ. «Виталька, а помнишь часы в том доме?» «Ну?» «Что висело вместе с гирей?» Виталька поморгал, поскреб переносицу, будто хотел скоблить веснушки, и радостно заорал. «Ключ!» «Нам опять повезло. Тетя Валя не было дома». Виталька написал на бумажной салфетке. «Тетя Валя, мы будем гулять до вечера, а пообедаем у Олега». «Думаешь, поверить?» – спросил я. «А что делать?» И Виталька решительно надел записку на копье старинного чугунного рыцаря. Под этим рыцарем тетя Валя хранила письма и разные квитанции. Мы спешили, но на этот раз у нас хватило ума одеться поплотнее, чтобы не просвистело ветром при большой скорости. Лишь бы опять дождик не случился, пробормотал я, влезая в старую школьную гимнастерку. Не случится, уверенно откликнулся Виталька. День хороший, и все будет хорошо. Ключ достанем, собаку навестим. Не знаю, почему мы решили, что ключ из лесного дома подойдет к замку на дверях колокольни. В глубине души я понимал, что надежды нет. Или почти нет. Но вся эта история становилась похожа на таинственную сказку. А кто откажется от сказки? К тому же, если есть ковер-самолет, почему не может быть других чудес? И все же я подумал бы еще, лететь или не лететь, если бы не собака. Жали ее, нехорошо как-то, словно бросили». Мы взяли для собаки три сырые котлеты из холодильника, свежую горбушку и пять кусков сахара. Потом развернули ковер на крыше. «Может, хвост прицепим?» – предложил я. «Среди бела дня летим». «Некогда», – сказал Виталька. «Лучше пойдем на бреющем по огородам, а потом под обрыв». Так мы и сделали. Пронеслись по переулкам вдоль заборов, потом над грядками и плетнями. Затем нырнули в тень речного обрыва, а оттуда — под мост. А из-под моста выскочили и, шелестя по верхушкам трав, помчались к лесной опушке. Наверняка кое-кто нас заметил и оторопело глядел вслед, но мы уже знали, что это не опасно. У леса мы поднялись над верхушками деревьев и взяли знакомый курс на геодезическую вышку. Мы очень торопились, и встречный воздух буквально ревел вокруг нас. Чтобы уменьшить сопротивление, мы легли вдоль ковра и прижались к нему. Ветер прижимал к Виталькиной голове берет, а с меня пытался сдернуть школьную фуражку. Но я опустил ремешок на подбородок. И вот интересное ощущение. Холодит тебя летящий навстречу воздух, а солнце горячит спины сквозь сукно, и поэтому все равно жарко. Мы летели без остановок, напрямую, и путь оказался совсем не таким длинным, как в прошлый раз. Часа через полтора мы проскочили темное озеро и увидели крышу старого дома. Мы опустились у крыльца. Дверь, как и раньше, была приоткрыта. Мы вошли. Не было у меня такой робости, как в прошлый раз, но легкое замирание я все-таки чувствовал. Солнце квадратами лежало на пыльном полу пол скрипел под нами. Мы остановились и прислушались. Кроме нашего дыхания, ни звука. Виталька вдруг сказал «Часы стоят». Мы бросились в маленькую комнату. Часы и правда стояли. Цепь с Гирией и ключом опустилась до самого пола, а на полу под часами лежала рыжая собака. Она уткнула морду в протянутые лапы. По ее загривку ползла желтая гусеница. «Заснула!» – прошептал Виталька, потом чмокнул губами и сказал. «Эй, собака, вставай! Мы пришли!» Собака не встала и не подошла к нам, даже не шевельнулась. Тогда мы подошли сами и сразу увидели, что не спит она. Глаза у нее были открытые и неподвижные. «Бедная!» – сказал Виталька. Сел на корточки и без всякой боязни погладил мертвого пса. Я тоже провел ладошкой по рыжей свалявшейся шерсти и щелчком сбросил гусеницу. Собака была очень худая, и сквозь шкуру чувствовались твердые ребра. И все же она умерла не от голода, ведь жила же раньше столько времени одна. Умерла она от одиночества или от старости, а может быть, от того и от другого. Наверное, знала, что умирает, а уйти не хотела, потому что ждала кого-то и часы не хотела бросать. Я встал и взялся за цепь, чтобы подтянуть гирю. Пускай тикают в память о собаке. «Не надо!» — сказал Виталька. «Почему?» «Ну, ведь это не наши часы, а ее!» «Да, он правильно сказал. Не должны мы их трогать, даже не имеем права. А наши часы там, над городом. Они не должны стоять!» Я опять сел на корточки и отцепил от гири тяжелый ключ и подумал, ведь ключ висел для дополнительного веса, без него часы не смогли бы идти. Я сказал об этом Витальке, но он отмахнулся. «Подумаешь, камень бы подвесили, а теперь уж все равно. А что делать с собакой? Не бросать же так!» «Лопату надо», — сказал я. Лопату мы нашли в кухне за печью. Она оказалась ржавая и тупая, но точить было нечем. За домом, под кустом шиповника, мы стали рыть яму. Корни мешали, и земля была не очень мягкая. Но мы ни разу не пожаловались друг к другу и по очереди молча ковыряли лопатой чернозем и глину. Когда край ямы стал выше колен, Виталька сипло сказал, «Хватит, наверное». Мы нашли у дома несколько лопухов и застелили яму. Потом принесли и уложили собаку. Надо было зарывать – Но я не хотел, чтобы глиняные крошки падали на открытые глаза собаки и запутывались в рыжей шерсти, а лопухов больше не было. Я стащил через голову гимнастерку. Все равно она была старая, та, в которой я два года назад собирался бежать в леса. «Бери за ворот, рванем», — сказал я Витальке. Мы дернули, ворот разорвался до подола, и гимнастерка распахнулась, как пиджак. Мы укрыли ею собаку. Правда, хвост и лапы остались торчать из-под сукна, но тут уж ничего не поделаешь. Потом мы завалили яму. «Где-то я видел фанерку», — сказал Виталька. Он сходил в дом и принес фанерный прямоугольник, похожий на крышку от посылочного ящика. Потом достал карандашный огрызок. Как все художники, Виталька всегда ходил с карандашом, на всякий случай. Он почесал огрызком свою переносицу с питью веснушками посмотрел куда-то сквозь меня, наклонился над фанеркой и написал «Здесь похоронена собака». Он подумал и переправил маленькую букву «С» на большую. «Раз у нее имени нет, пускай будет как имя, правильно?» Я кивнул. Виталька писал дальше, прямыми крупными буквами. И вот что получилось. «Здесь похоронена собака. Она жила в этом доме. Все ушли, а она жила». Она заводила часы. Виталька поставил точку и очень серьезно посмотрел на меня. «Что еще написать?» «Ничего больше не надо. Мы вытащили из трухлявой двери два гвоздя. Они еле держались. Нашли под крыльцом половинку кирпича. Этой половинкой мы прибили фанерку с надписью к «Черенку лопаты». Прибивали долго. Фанера была крепкая, ржавые гвозди гнулись. Мы оба подшибали кирпичом пальцы» сдирали кожу с костяшек, больно было до слез. Но все-таки мы приколотили фанеру, а лопату глубоко воткнули в насыпь и вокруг утрамбовали кулаками землю.